Подходит пора открытого грунта. Как только земля прозреет, в ней начнется активная деятельность микробов и мельчайших грибов-актиномицетов. Спелая почва даже начинает издавать посевной запах. Пора рыхлить ее, готовить к посевам и посадкам. Участок, отведенный под овощи, лучше всего поделите на четыре делянки. На одной посадите капусту, огурцы и кабачки, нуждающиеся в обильном органическом удобрении, вносимом в виде навоза, перегноя или компоста. На втором разместите помидоры, а где позволяют климатические условия, баклажаны и перцы. Тут же посейте лук, чеснок, редис и зеленые овощи. Все эти культуры не так жадны до удобрений, как те, что размещены на первой делянке. Третью часть овощного участка отведите под морковь, свеклу, петрушку, пастернак, редьку, брюкву. Их пустите по минеральному удобрению. На оставшемся месте посадите ранний картофель. Почву под него обогатите органическим и минеральным удобрениями. На второй год культуры, занимавшие вторую делянку, перейдут на первую. А расход удобрений сократится, потому что органика в первый год осваивается растениями лишь наполовину. Картофель займет место корнеплодов и грядок помидорных не унаследует. Одна из важнейших целей плодосмена – предоставить той или иной культуре наилучшие условия для роста и развития. Другая, не менее важная цель – подготовить наилучшие условия для выращивания последующих культур. Иногда на одних и тех же грядках допускается бессменно выращивать культуру ряд лет. Но предшественник не должен быть ботаническим родственником. И уж совсем недопустимо однофамильцу следовать за больным предшественником. Так за капустой, болевшей килой не пускает редис редьку-репу-брюкву. И еще узелок на память. Корнеплоды, лук и огурец – оставляет после себя много сорняков. Картофель, капуста и кукуруза, наоборот, очищают почву от сорной растительности, глушат зеленый пожар грядок. Есть и такая тонкость, она связана с капустой. Известно, что капуста хороший предшественник помидоров, но морковь за ней лучше не сеять. Корни капусты оставляют в почве немало антибиотиков, фитонцидов и других веществ, угнетающих всходы моркови. Для других овощей эти вещества – стимуляторы роста и развития. Земля – мать урожая. Огородные почвы обычно плодороднее других, более исправные, ведь их ежегодно подвергает глубокой обработке, Регулярно сдабривают органическими удобрениями. Глубокую вспашку или перекопку гряд предпочтительнее делать с осени. Зябь оставляет глыбистой, чтобы почва за зиму получше надышалась, а в пору снеготаяния побольше усвоила влаги. Перекопка под зиму усиливает микробиологические процессы в почве, что благотворно сказывается на плодородии, очищает участок от сорняков и вредных насекомых.